Приложение. Прикладная философия от Сенеки. Луций Анней Сенека, около 4 года до нашей эры, пятый год нашей эры, римский философ и писатель, наставник, затем советник императора Нерона. Впоследствии был обвинен в заговоре против Нерона и покончил с собой. Он был виднейшим представителем римского стоицизма. Взгляды своей Сенека изложил в нравственных письмах к Луцилию, вопросах естествознания и других. Он также является автором девяти трагедий. Философские сочинения Сенеки впоследствии оказали влияние на мемуарно-моралистический жанр, а его трагедии на Уильяма Шекспира и драматургов французского классицизма. Я удивляюсь, почему его взгляды не нашли применения в психотерапии. Когда я с ними познакомился, прочтя нравственные письма к Луцилию, был потрясен и очарован. Эти чувства попытаюсь сейчас передать и вам. Я стал составлять краткий конспект, но заметил, что просто переписываю книгу. С трудом сделал сокращение в надежде, что вы добудете его работы и прочтете их полностью. А комментировать здесь и нечего. Как же непонятно сейчас пишут многие философы. Копи время, которое прежде у тебя отнимали и крали. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позор не всех потеря времени по нашей собственной небрежности. На эту тему многие выдающиеся люди писали. Но фактически это перепевы. И я использовал эту идею в своей статье «Психология воровства». В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди. А большая ее часть у нас за плечами. Ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежит смерти. Не упускай ни часу, все у нас чужое, одно лишь время наше. Поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Сравните с положениями экзистенциального анализа и логотерапии Франкла, призывающими людей к деятельности. Сенека придает большое значение спокойствию духа, оседлости жизни и неторопливости. Первое доказательство спокойствия духа – способность жить оседло и оставаться с самим собой. Разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы и осталось. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев много, а друзей нет. Даже самые полезные не приносит пользы на лету. А сейчас ты не путешествуешь, а скитаешься и мечешься, гонимый с места на место поисками того, что есть везде, ведь всюду нам дано жить правильно. Идея самодостаточности и умение жить одному прослеживается затем в идеях Шопенгауэра. Сенека призывает к умеренности. «Беден не тот, у кого мало что есть». а тот, кто хочет иметь больше». Я присоединился одним афоризмом. Состоятельность человека определяется не тем, сколько у него есть, а сколько ему не хватает. Получается так, что самыми бедными у нас являются олигархи. Им не хватает миллиардов. Снять страхи помогают рассуждение Сенеки о смерти. «Никакое зло не велико, если оно последнее». Пришла к тебе смерть, она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою. Она же или не явится, или скоро будет позади. Спокойная жизнь не для тех, кто слишком много думает о ее продлении. Большинство так и мечутся между страхом жизни и мучениями смерти. Жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют. «Сделай свою жизнь приятной». оставив всякую тревогу о ней. Гибнуть и терять одинаково неизбежно. Найти помощь против этих потерь мы можем в том, чтобы хранить утраченное в памяти. То, чем мы владеем, можно отнять, чем мы владели, того не отнимешь. Случай отнимает вещь, но сохраняет плоды обладания ею, которые мы теряем сами, сожалея об отнятом. Будем считать неизбежным то, что может случиться. Я обеднею, значит, окажусь среди большинства. Буду изгнанным, почту себя уроженцем тех мест. Я умру, но это значит, что я не смогу заболеть, не смогу упасть. Смерть или уничтожает нас, или отпускает на волю. Размышляя о смерти... Нам нужно научиться размышлять о смерти. Кто научился смерти, тот перестал быть рабом. И еще. Я стараюсь, чтобы каждый день был подобием целой жизни. Я не ловлю его, словно он последний, но смотрю на него так, что, пожалуй, он может быть и последним. Я готов уйти и потому радуюсь жизни, что не беспокоюсь, долго ли еще проживу. Старайся ничего не делать против желания. В ком есть охота, для того необходимости нет. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто против желания. Научим же нашу душу хотеть делать то, что требуют обстоятельства, и прежде всего без печали думать о нашей кончине. И опять здесь прослеживаются идеи терапии о психической зрелости. К зрелым личностям представители этого направления относят тех, кто приспосабливается к обстоятельствам и изменяет, усовершенствует себя. Блестящ призыв Сенеки к умеренности. То, что требует природа, доступно и достижимо. Кому в бедности хорошо, тот богат». Не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а быть на виду, и не делай так, чтобы в твоей одежде и образе жизни что-нибудь бросалось в глаза. Пусть изнутри мы будем иными, снаружи мы не должны отличаться от людей. Пусть вошедший к нам в дом дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, который глиняной утварью пользуется как серебряный. Но не менее велик тот, кто серебряный пользуется, как глиняный. Слаб духом тот, кому богатство не по силам. И надежда и страх присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданиями будущего. А главная причина надежды и страха – наше неумение приспосабливаться к настоящему и привычка засылать наши мысли далеко вперед. Нас мучает и будущее, и прошедшее. И никто не бывает несчастен от нынешних причин. Невооруженным глазом здесь видны идеи гештальтерапии и принцип «жить здесь и теперь». Хорошая инструкция для женщин, которые любят чересчур украшать себя. Ведь могут полюбить не вас, а ваши украшения. И еще, кто заботится о будущем, Тот потеряет настоящее, чем мог бы наслаждаться. Есть ли что более жалкое и более глупое, чем бояться заранее? Что за безумие предвосхищать собственное несчастье? Кто страдает раньше, чем нужно, страдает больше, чем нужно. Я прибавил. Тревога, профилактическое переживание, горя, А вдруг то, чего ты боишься, не случится? Выходит, зря переживал. Вот тревожный человек сам создает ситуацию, чтобы не получилось, что напрасно переживал. Сенека призывал заниматься философией своим духовным хребтом. Если ты занимаешься философией, это хорошо, потому что только в ней здоровье, без нее больна душа и тело, сколько бы в нем ни было сил, здорово так же, как у безумных и одержимых. так прежде всего заботься о том, о настоящем здоровье. Упражняться только для того, чтобы руки стали сильнее, плечи шире, бока крепче – это занятие глупое и недостойное образованного человека. Сколько бы тебе ни удалось накопить жиру и нарастить мышц, все равно ты не сравнишься ни весом, ни телом с откормленным быком». К тому же груз плоти, вырастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Не изучая мудрости, нельзя жить не только счастливо, но даже и сносно, ибо счастливой жизнь делает совершенная мудрость, а сносный – ее начатки. Вот и получается, что счастливыми могут быть столько философы не по диплому, а по духу. Христос говорил – Заботься о своей душе, а остальное приложится. Он не хотел, чтобы мы плохо жили. Он указал на путь постоянное совершенство духа. На практике это означает стать профессионалом. Ведь мнение профессионала истинное. Философия выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что сделать, и от чего воздержаться. Сидит у руля и направляет среди пучин путь, гонимых волнами. Без нее нет бесстрашия и уверенности. Если есть в философии что-то хорошее, так это то, что она не смотрит в родословную. Благородство Духа доступно всем. Для этого мы достаточно родовиты. Менять надо не тело, а душу. Пусть бы ты уехал за широкие моря, «За тобою везде, куда бы ты ни приехал, последуют твои пороки». То же самое ответил на чей-то вопрос Сократ. «Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если повсюду ты таскаешь самого себя? Сколько ни разъезжай, все пропадет впустую. От себя не убежишь, надо сбросить с души ее груз, а до того тебе ни одно место не понравится».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 порожденные ложным мнением, не знают, на чем остановиться, ибо все ложное не имеет границ. Как перекликается это положение с мнением Хорни о том, что у невротика формируется идеальное «я», долженствование и требования которого не знают границ? И еще. Неужели природа, дав нам такое небольшое тело, наделила нас ненасытной утробой так, что мы побеждаем алчностью самых огромных и прожорливых зверей. Ничуть нет. Природа довольствуется малым. Много ли воздается природе? Нам дорого обходится не наш голод, а наше тщеславие. Тех, кто подчиняется желудку, мы должны причислить не к людям, а к животным. А некоторых даже не к животным, но к мертвецам. Жив тот, Кто многим приносит пользу, жив тот, кто сам себе полезен. Для одного моего ученика эти слова послужили началом инсайта. Вот его письменный отчет. Когда я услышал эти слова Сенеки, то вдруг понял, что даже когда я ем в одиночестве, я как бы хочу доказать другим, что я не хуже их. Я перестал гоняться за деликатесами, меньше ходить на вечеринки, Больше заниматься собой, совершенствоваться в своей специальности. Расходы на еду заметно уменьшились, я даже похудел, на что уже перестал надеяться. Квалификация моя росла, другим я стал приносить больше пользы, да и доходы возросли. А вот отрывок, в котором предвосхищены идеи сценарного анализа Берна: И теперь ты желаешь того же, что желала тебе кормилица или дядька или мать. Да, мольбы близких для нас все равно, что мольбы врагов, ведь мы выросли среди родительских проклятий. Пусть боги услышат и нашу бескорыстную просьбу за себя. Сенека призывает заниматься собой. Есть благо и в нем же источник и залог блаженной жизни – полагаться на себя. Если я хочу позабавиться чьей-нибудь глупостью, То искать мне далеко не надо. Я смеюсь над собой. Наша беда не приходит извне, она в нас, в самой нашей утробе. И закоренелые пороки для меня не безнадежны. Нет ничего, над чем не взяла бы верх упорная работа. Сенека вместе с другими философами древности полагал, что самое важное достижение — это стать самому себе другом. И эти идеи. прослеживается у Фрома в его книге «Человек для себя». «Знать свой изъян – первый шаг к здоровью», цитирует Эпикура Сенека и добавляет. «Сперва следует изобличить себя, потом исправиться. Поэтому, сколько можешь, сам выводи себя на чистую воду, ищи против себя улик. Сначала выступи обвинителем, потом судьей, и только под конец ходатаем. Сравните это высказывание с положением Хорни, которое считало одной из основных задач психотерапевта познакомить пациента со странным незнакомцем, самим собой. И ведь основной задачей всех психоаналитических методов лечения является разрушение психологических защит и уничтожение болезненных комплексов, которые эти защиты прикрывают. Сенека здесь призывает стремиться к истине напрямую, без сложных психотерапевтических процедур. Особенно призывает Сенека развивать разум, ибо нет мирного покоя, кроме того, что даруется нам разумом. Радость удел лишь одних мудрецов, ведь она есть некоторая приподнятость души, верящий в собственные и подлинные блага. Сейчас вы уже знаете, почему эффективное мышление сопровождается выделением в кровь эндорфинов. Михаил Литвак Для глупости нигде нет покоя. Сверху и снизу ее подстерегает страх. Все, что справа и слева, повергает ее в трепет. Опасности гонятся за ней и мчатся ей навстречу. Все ей ужасно. Она ни к чему не готова и пугается даже подмоги. А мудрец защищен от набега вниманием. Пусть нападают на него хоть бедность, хоть горе, хоть бесславие, хоть боль, он не отступит, но смело пойдет им навстречу, пройдет сквозь их строй. Глупость держит нас так упорно, во-первых, потому, что мы даем отпор ей робко и не пробираемся изо всех сил к здоровью.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 что приписывает нам бесстыдная лесть. В годы застоя наши зарубежные партнеры безудержно расхваливали социалистический образ жизни, добиваясь выгодных для них условий сделок. Вообще у меня есть материал для написания брошюры о лести и как ей противостоять. Михаил Литвак «Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости».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 Другой в чистолюбии, третий в любовницах. Тот в свободных науках и словесности, ничего не исцеляющий. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады. Так пойми же, что дается мудростью, неизменная радость. Значит, есть ради чего стремиться к мудрости, ведь мудрец без радости не бывает». Любители роскоши каждую ночь, как будто она последняя, проводят в мнимых радостях. А та радость, что дается богам и соперникам богов, мудрецам, не иссякает. Она бы иссякла, будь она заемной, но, не будучи чужим подарком, она не подвластна и чужому произволу. Что не дано фортуной, то ей не отнять. Что можно к этому еще добавить? Да ничего. Разве только рекомендовать прослушать этот отрывок еще раз, а лучше 10-20. Когда дойдет до осознания, тогда сразу начнешь изучать логику. С ее освоением мудрость легче дается, а как следствие придет неизменная радость. Вот еще некоторые мысли, созвучные идеям экзистенциального анализа помогающий при лечении депрессивного невроза, возникшего после потери близких людей. Пусть при утрате друга глаза не будут сухими и не струят потоков. Можно прослезиться, плакать нельзя. Мы ищем в слезах доказательства нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее на показ. Никто не печалится сам для себя, и в скорби есть доля тщеславия. Так что же, спросишь ты, неужели я забуду друга? Недолгую память обещаешь ты ему, если она минет вместе со скорбью. Скоро любой повод разгладит морщины у тебя на лбу и вызовет смех. Едва ты перестанешь следить за собой, как личина скорби спадет. Ты сам сторожишь свое горе, но оно ускользает из-под стражи и иссякает тем раньше, чем оно было острее. Постарайся, чтобы память об утраченных нам была отрадна. Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда я был с ними, я знал, что я их утрачу. Когда я их утратил, я знаю, что они были со мной. Так будем наслаждаться обществом друзей, ведь неизвестно, долго ли оно нам будет доступно». Горше всех рыдает тот, кто не любил их друзей, пока не утратил. Они потому и скорбят так безудержно, что боятся, как бы кто ни усомнился в их любви и ищут поздних доказательств своих чувств. Удивительно тонкое наблюдение. Но Сенека ошибался, считая, что мы плачем для других. Скорбь об усопшем искреннее на уровне сознания – Но часто на самом деле смерть близкого человека просто удобный для неосознаваемых механизмов психологической защиты повод избавиться от эмоционального напряжения и одновременно оставаться пассивным. За всю свою жизнь я только один раз слышал, как женщина оплакивала мужа. Я женщина сильная, проживу, но как мне жалко, что он так рано умер. Клинический пример. Молодая женщина в течение нескольких лет ежедневно ходила на могилу мужа и горько рыдала. С мужем она прожила всего 10 дней. Выглядело это, конечно, очень красиво. Но анализ показал, что в дни замужества у нее возникло выраженное отвращение к интимным отношениям. Слезы и скорбь избавляли ее от необходимости устраивать личную жизнь ибо неудачный опыт пугал ее. Но вернемся к Сенеке. Если у нас есть еще друзья, то плохо мы к ним относимся и не ценим их, коль они не могут утешить нас, заменив одного погребенного. Если же он был единственным нашим другом, то не фортуна перед нами виновата, а мы сами. Она у нас отняла одного, а другого мы не добыли. И потом, кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Ты скоронил того, кого любил, ищи кого полюбить. Лучше добыть нового друга, чем плакать. Если скорби не прекратит разум, то ей положит конец время. Однако для разумного человека утомление скорбью позорнейшее лекарство от скорби. Так что уж лучше сам оставь скорбь раньше. чем она тебя оставит. И поскорей перестань делать то, чего не сможешь делать долго. Ничто не становится ненавистно так быстро, как горе. Недавнее находит утешителя, застарелое вызывает насмешку. И не зря, ведь оно или притворно, или глупо. Что может случиться всякий день, может случиться и сегодня. Так будем же помнить о том, что скоро отправимся туда, куда отправились оплакиваемые нами. И, может быть, те, кого мы мним исчезнувшими, просто ушли вперед, теряем мы не друзей, не детей, а их тела. Мудрого не удручает утрата детей или друзей. Он с тем же спокойствием переносит их смерть, с каким ждет своей, и как своей смерти он не боится, так и о смерти близких не горюет, ибо жизнь — Если нет мужества умереть, это рабство. Ты боишься умереть, разве сейчас живешь? Жизнь как пьеса, неважно, длина она или коротка, а то, хорошо ли она сыграна. Прекрасные отрывки, актуальные для нашего времени и не нуждающиеся в комментариях. Но Сенека подчеркивает, что и мудрец подвержен волнениям, он реагирует на события жизни, но остается при своем убеждении, что все это еще не зло, и здоровому духу ради этого понимать не пристало. Все, что нужно, он сделает смело и быстро. Свойство глупцов – делать всякое дело вяло и неохотно, послать тело в один конец, душу в другой и рваться во все стороны сразу. Глупость кичится тем, за что ее презирают, и даже то, чем она хвалится, делает неохотно. А если она боится какого-нибудь несчастья, то в ожидании его страдает так, словно оно уже пришло, а болезнь приносит ей все муки, которых она страшится. Слабый дух содрогается до того, как обрушится несчастье. Он предвосхищает их и падает раньше времени. Сенеку занимали проблемы здоровья. Все его идеи проникнуты жизнелюбием оптимизмом и призывом к действию. В одном мы не вправе жаловаться на жизнь, она никого не держит. Не так плохо обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен через свой порог. Тебе нравится жизнь, живи. Не нравится, можешь вернуться, откуда пришел. Как распрямляется сжатая силой, так возвращается к началу то, что не движется вперед.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 Ведь все, к чему можно прибавить, несовершенно, от чего можно отнять, не вечно. Кому нужна вечная радость, пусть радуется только своему». Очень интересная мысль. Хорни также указывает, что человек может болеть неврозом, даже если у него нет симптомов. Сенека дает и критерии выздоровления. «Между достигшим мудрости и идущим к ней разница та же, что между здоровым... и оправдывающимся от долгой и тяжелой болезни, у которого еще нет здоровья, а есть облегчение от недуга. Не будет внимателен, наступит ухудшение, и все начнется сначала. Телу дается здоровье на время, а душа излечивается навсегда. Мысль, которая прослеживается во всех психоаналитических концепциях неврозов, только коррекция личности может служить критерием выздоровления. Следующий отрывок может служить образцом рациональной психотерапии. Благое утешение становится целительным снадобьем, что поднимает дух, то помогает и телу. Ничто не укрепляет больного и не помогает ему так, как любовь друзей. Ничто так не прогоняет страх и ожидание смерти. Презирай смерть. Кто ушел от страха смерти, тому ничто не печалит душу. Во всякой болезни тяжелы три вещи – страх смерти, боль в теле и отказ от наслаждений. Страх смерти не перед болезнью, а перед природой. Многим болезнь отсрочила смерть, а то, что они оказались умирающими, служило их спасению. Умрешь ты не потому, что хвораешь, а потому, что живешь. Та же участь ждет и выздоровевшего». Исцелившись, ты ушел не от смерти, а от нездоровья. Боли тоже терпимы, потому что перемежаются. Никто не может страдать сильно и долго. Любящая природа устроила все так, что сделала боль либо переносимой, либо краткой. Боль, став слишком резкой, переходит в умопомрачение и беспамятство. Тем и можно утешаться при нестерпимой боли, что ты непременно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 но ведь тяжело лишиться привычных наслаждений, отказываться от пищи, терпеть голод и жажду. Воздержанность тяжела на первых порах, потом желания гаснут по мере того, как устает и слабеет то, посредством чего мы желаем. Со временем мы смотреть не можем на то, до чего прежде были жадны, и сама потребность умирает. А обходиться без того – чего не хочется, ни чуть не горько. Болезнь не так трудно терпеть, коль скоро ты презрел самую страшную ее угрозу. Так не утяжеляй свои несчастья и не отягощай себя жалобами. Боль легка, если к ней ничего не прибавит мнение. Все зависит от мнения. На него оглядываются не только честолюбие, но и жажда роскоши и скупость. Наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. По-моему, надобно отбросить все жалобы, на миновавшую боль. Пусть это правда, но ведь все прошло. Какая радость опять переживать прошлую муку и быть несчастным от прежних переживаний? Интересный вопрос ставит Сенека. Современная психотерапия на него отвечает: человек болеет потому, что не имеет смысла жизни. Сама болезнь нередко становится единственным его творческим актом. Как же можно от нее отказаться? Сенека тонко подмечает. О том, что было горько, рассказывать сладко. Никому не было хуже. Какие муки и страдания я перенес. Никто уж и не думал, что я встану. Сколько раз домашние оплакивали меня, сколько раз врачи от меня отступались. Сколько больных живут своей болезнью, и как им от нее отказаться, когда они сразу становятся никем. Нужно поубавить и страх перед будущим, и память о прошлых невзгодах, ведь прошлые уже кончились, а будущие еще не имеют ко мне касательства. А вот еще одно указание, как следует вести себя во время болезни. «Как мне больно! А разве от того, что ты ведешь себя как баба, тебе не больно? Но ведь тяжело!»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 Но какая разница, ее ли не будет или тебя? В обоих случаях боль прекратится. Сенека дает совет, как вести себя во время болезни. Мы эти советы используем как памятки для больного. Полезно также направить мысли к другим предметам, отвлечь их от боли. Думая о том, как поступил ты честно и храбро, повторяй про себя, что во всем есть хорошая сторона. тогда придет тебе на помощь любой храбрец, победивший боль, и тот, кто продолжал читать, когда ему вырезали вздутые жилы, и тот, кто не переставал смеяться, когда палачи, разозленные этим смехом, пробовали на нем одно за другим орудие жестокости. Неужели разуму не победить боли, если ее победил смех? Конечно, и смех, и разум побеждают боль. Не знал тогда Сенека, что когда человек размышляет, в кровь выбрасываются морфиноподобные вещества, а когда смеется – алкоголь. Они и побеждают боль. О том же пишет и Ницше, который одной из причин своей мудрости считал головную боль. Он творил, делал свое дело, а с головной болью обращался как с собакой, то есть не обращал на нее внимания. И она, как собака, постепенно затихала. И Ницше не знал, что во время размышлений в кровь выбрасывались морфиноподобные вещества, но как мудрый человек догадался, что боль проходила от разума. «Так не хочешь ли ты после этого посмеяться над болью?» спрашивает Сенека. Но болезнь не дает ничего делать и уводит от всех обязанностей. Нездоровье сковывает тело, но не душу. Пусть оно опутает ноги бегуну, а костенит руки портному или кузнецу. А ты, если привык к тому, что ум твой деятелен, будешь учить, убеждать, слушать, учиться, исследовать, вспоминать, ты докажешь, что болезнь можно одолеть или хотя бы вынести. И в постели больного, поверь мне, есть место для добродетели. И под одеялом видно, что человек мужественен. У тебя есть дело храбро бороться с болезнью,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 Телесные наслаждения болезнь ограничивает, но не отнимает, и даже если рассудить правильно, делает их острее. Приятнее пить, когда чувствуешь жажду, есть, когда голоден. После поста все поглощается жадностью, а в наслаждениях душевных, которые и больше, и вернее, ни один врач больному не откажет. Кто предан им и понимает в них толк,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 не положит перед ним на стол кабана, чтобы полюбоваться им, а потом отослать обратно. Ведь это мясо слишком дешевое. Не навалят для него на поднос птичьих грудок. Что тебе сделали плохого? Ты будешь есть как больной, вернее, как здоровый. Метко и тонко. И сейчас, к сожалению, только во время болезни человек ведет здоровый образ жизни. Сенека ратует за последнюю. Особый гнев вызывают у него люди, ведущие ночной образ жизни. Неужели знают, как надо жить люди, не знающие, когда жить? И они еще боятся смерти, когда сами погребли себя заживо. Пусть проводят ночи за вином, ведь они не пируют, а сами себе отдают последний долг. Впрочем, и мертвых поминают днем. Для занятого делом день никогда не бывает длинным. Все пороки сражаются против природы. Они для меня все равно, что мертвецы. Разве жизнь при факелах не те же похороны, вдобавок преждевременные? Нечистой совести свет в тягость. Прямой путь один, окольных много. То же самое и нравы людей, кто следует природе, у тех нрав почти одинаков, покладистый и свободный». а нравы у извращенных не схожи между собой. Все это мы вытерпим, и отвары, и теплую воду. Только бы перестать бояться смерти. Чтобы этого достичь, надо познать пределы добра и зла. Тогда и жизнь не будет нам тягостна, и смерть не страшна. А смерть не страшна, по мнению Сенеки, тем, кто странствует по всей широте природы, тем всякий век покажется коротким, кто мерит его пустыми и потому бесконечными наслаждениями. В своих высказываниях о счастье Сенека подчеркивает роль личности. «Хочешь знать, что весишь? Отставь в сторону деньги дом сан. У тех, кто слывет счастливыми, веселье притворно, а печаль мучительно, как скрытый нарыв. Мучительно тем более, что нельзя быть откровенно несчастным и надо среди горестей разъедающих сердце, играть счастливца. Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья. Если он радуется пришедшему извне, он выбирает хрупкую опору, пришлая радость уйдет, только рожденное из самого себя надежно и прочно. Оно растет и развивается с нами до конца, а прочее, чем восхищается толпа, это благо на день». Все причастное фортуне и плодотворно, и приятно, если владеющий им владеет и собою. От нее только поводы к благу и козлу. Дурная душа оборачивает все к худшему, даже то, что приходит под видом наилучшего. Лечить надо душу, ведь от нее у нас и мысли, и слова, от нее осанка, выражение лица, походка. Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественно и бесстрашно. Если душа рухнула, она все увлекает в своем падении. Наш царь душа, пока она невредима, все прочие исполняют свои обязанности и послушно повинуются, но стоит ей немного пошатнуться, и все приходит в колебание. Наша душа то царь, то тиран. Царь, когда стремится к честному, заботится о здоровье порученного ему тела, не требует от него ничего грязного, ничего постыдного. А когда она властна над собою, жадна, избалована, тогда получает ненавистное имя тирана. Далее Сенека четко описывает механизм развития заболевания. Тут-то ею душою овладевают безудержные страсти, одолевают ее и сперва ликуют наподобие черни, которые мало насытятся вредоносной раздачей, и которая старается перещупать все, чего не может проглотить. Но по мере того, как болезнь все больше подтачивает силы, а удовольствие входит в плоть и кровь, одержимый недугом доволен видом того, на что чрезмерная жадность сделала его негодным и возмещает собственное наслаждение зрелищем чужих. Не так отрадно ему обилие услаждающих вещей, как горько то, что не всю эту роскошь он может пропустить сквозь свою утробу, что не со всеми распутными бабами и юнцами может переспать. Сенека дает и рецепт лечения души, борьба с пороками. Но он подчеркивает, что бороться с пороками трудно, ибо нет порока без оправдания. Мы защищаем наши пороки так, как любим их, и предпочитаем извинять их, а не изгонять. Не хотим, вот причина. «Не можем только предлог». Сенека подчеркивает, что лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Всякая страсть сама себя разжигает и набирает силы, разрастаясь. «Порочный круг» – Михаил Литвак. «Легче не пустить, чем выгнать». Наслаждение природа подмешало к вещам необходимым не за тем, чтобы мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее то, Без чего мы не можем жить, а появится самозаконное наслаждение, начинается с ластолюбия. Так будем же при входе сопротивляться страстям. Лучше и не пытаться идти вперед, если вернуться так трудно. В следующем отрывке легко угадывается высказанные значительно позже идеи гештальт-терапии об интроектах, непереваренных идеях и способах их переваривания. В работах Перлса используется та же аналогия. Мы должны подражать пчелам, вычитанное из ранних книг разделять, потому что порознь сохраняется лучше, а потом слить разные пробы и добиться единства вкуса так, что даже если будет видно, откуда что взято, оно должно выглядеть иным, нежели там, откуда было взято». Ведь то же самое делает в нашем теле без нашего старания природа. Сведение лица лишь обременяет желудок, покуда остается такой, какой была. Только изменившись, она превращается в силу и кровь. Пусть будет так же со всем, что питает наш ум. Нельзя, чтобы почерпнутое оставалось нетронутым. Его нужно переварить, иначе эта пища будет для памяти, а не для ума. Пусть наша душа сделает так. Все, что помогло, пусть она скроет и показывает лишь то, чего добилась сама в итоге. Как в хоре, все должно слиться в единый звук. Пусть душа вместит много искусств, много наставлений, много примеров из разных веков, но пусть все это приведет в согласие. Достичь этого можно постоянным вниманием, не делая ничего иначе, как по совету разума. И если ты захочешь его послушаться, он тебе скажет, «Немедля оставь все, зачем гоняются, почести, богатства, наслаждения». Михаил Литвак. «Лучше направь шаг к мудрости. Неровной дорогой взбираются к вершине почестей. Если тебе хочется подняться на высоту мудрости, ты увидишь все почитаемое самым высоким у своих ног, хотя подъем твой будет пологим».